Короткие рассказы для детей. История 79. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9, стих 10, 11. Петя со своей мамой жили в небольшом городке. Его отец умер, и поэтому маме приходилось много работать, чтобы обеспечить себя и Петю всем необходимым для жизни. Они были очень бедные. Но Бог помогал им в их нуждах. Однажды мама тяжело заболела и не смогла пойти на работу. «Мама, что принести тебе, чтобы ты выздоровела?» «Сынок, у нас нечего больше есть». Мама погладила Петю по головке и сказала, «Господь, сила наша, идем, Петя, помолимся. Дорогой Спаситель, «Дай нам, пожалуйста, поесть и сохрани нас, чтобы мы не умерли от голода». Когда мама закончила, Петя уже совсем успокоился. Он знал, что Спаситель поможет. Он пошел в сад. В саду уже цвели первые весенние цветочки. Он быстро нарвал несколько букетиков, подснежников и пошел на базар, чтобы там продать их. Дорога вела через лес, и так как еще было очень рано, он не торопился, а прислушивался к пению птичек, которые насвистывали свои утренние песенки. Петя шел и размышлял про себя. «Ах, как хорошо, здесь, в лесу! Если бы мама могла тоже быть здесь, она бы, наверное, очень обрадовалась». Он сложил руки и стал молиться. «Дорогой спаситель, исцели, пожалуйста, маму и дай нам покушать!» Он весело пошел дальше. На одной полянке он заметил небольшой ручеек. Усевшись на берегу, он опустил цветы в воду, чтобы они снова подняли свои головки и посвежели. В это время к ручейку прилетел жук и сел на маленький лист, плывущий по воде. Но лист был слишком мал – и не смог удержать жука на воде. Он начал тонуть и отчаянно махать крыльями. Увидев это, Петя подумал, «Нет, бедный жук, я не дам тебе утонуть». Он взял палочку и протянул ее жуку. Тот залез на нее и тут же улетел навстречу солнцу. Петя посмотрел ему вслед и подумал, «Если я маленький мальчик, смог спасти бедного жука от смерти, то насколько больше помощи может оказать наш Бог на небесах? Вдруг Петя услышал, что кто-то плачет. Невдалеке он увидел девочку. Он подошел к ней и спросил ее, почему она плачет. «Я хочу домой, но не могу найти мостик через ручей». «А, ну идем», — сказал Петя. «Я тебя перенесу на спине». Когда он на другом берегу опустил девочку на землю, она спросила, почему у него столько цветов в корзине. И Петя рассказал маленькой Еве, что его мама болеет и что он хочет продать эти цветы, чтобы на полученные деньги купить еду и лекарства. «Я думаю, моя мама тоже захочет купить у тебя цветы. Идем к нам», сказала Ева. Петя пошел с девочкой в город. Она жила в большой усадьбе, и ее родители были очень богатыми людьми. Евина мама, услышав о Петиной нужде, тотчас наполнила его корзину разной едой и с тех пор заботилась о том, чтобы он и его мама каждый день имели пищу. Когда Петина мама выздоровела, они попросили ее помогать им в хозяйстве. За это она получала деньги, и они уже не имели нужды. А Петя и Ева навсегда остались друзьями. А теперь мы помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он знает, каким путем нас вести, что мы можем доверять Ему, ведь Он обещал быть с нами во все дни до скончания века.